Четвертый класс. Сколько весит душа Володиной? Мама сняла шапку и отдала Саше. Подкладка была мокрая от пота. Шапка из лисы под чернобурку сзади и сбоку вытерлась до тонкой шкурки. Мама расстегнула пальто в елочку, откинула назад, чтобы не мешал ангорский шарф в катышках. Продолжала писать на бюллетене. Мелко-мелко, почти без пробелов, иначе все не поместится. Из-за ширмы их подгоняли. Женщина со строгим голосом, выдавшая им бюллетень, сделала вид, будто постучала в шторку. «Вдвоем нельзя!» «Да я с ребенком!» «Вижу, что с ребенком! А у нас тут очередь в урну! Освободите кабинку! Пусть другую идут!» Зло пробурчала мама, не отвлекаясь от писания. «В другой тоже пишут! Романы там, что ли, сочиняете? Женщина, вы время не тратьте, все равно кроме нас никто эти бюллетени не увидит! Мы же читать будем!» «А нам некогда». «Ничего, почитайте». Саша отодвинула на полсантиметра шторку. В зале и впрямь выстроилась очередь к кабинкам. На избирательный участок было всего четыре кабинки. Все заняты. Мама пишет. Почерк у нее ровный, понятный. «Сколько можно над нами издеваться? Мы вас ненавидим. Вы преступники, узурпаторы. Народ спивается, дети голодают». Будьте вы прокляты с вашими выборами, с вашим Ельциным, проклятым алкашом. Дальше кусок закрывала мамина ладонь. Она все писала и писала, пока на бюллетене было место. Потом перевернула его на другую сторону, где были мелко перечислены партии. Но не поставила ни одной галочки. По телевизору говорили, что недействителен только бюллетень, в котором есть несколько отметок в квадратах или нет никакой. Что нельзя на нем писать, никто не говорил. Зарплата тысяч. Тут Саша не поняла. Но она и так знала, какая у мамы зарплата. Ваучеры украли, порезали сумку. Это так. У мамы накануне украли ваучеры вместе со всеми деньгами. Тысячу с чем-то. Как раз оставалась неделя с лишним до зарплаты. Документы тоже украли. Милиционер посоветовал искать в мусорницах. И они нашли уже через час в мусорнице у 36-го дома. Их выбросили, даже не раскрывая. Паспорт, удостоверение училищное. Мама продолжала писать. «Постоянно выносят дверь». Да, все чаще ломятся пьяные. Ошибутся номером комнаты и тарабанят. Вернулся откуда-то законная жена. Год, наверное, его не было. Недавно, буквально на днях, пинали долго в дверь и непонятно рычали. Наконец, они с мамой услышали знакомый ор. «Где моя законная жена?» Сделалось страшно, но не очень. Законную жену они с мамой знали. Так они звали мужика с нижнего этажа. Когда он напивался, жена пряталась у соседей, и муж ходил по квартирам. «Где моя законная жена?» Они с мамой не боялись. Знали, что он постучит-постучит в двери, да и мирно уснет. Когда засыпал, жена приходила за ним с маленьким сыном и утаскивала домой. Она и в этот раз пришла. Сын уже подрос, наверное, теперь с Сашу ростом. А недавно вынесли дверь. Они и табурет подставляли, и стол кухонный. Никто ночью не вышел. Дяди Толи соседа не было. Он уехал к родне в деревню. Пьяный какой-то ломился и вынес им, наконец, дверь. Но они держали ее изнутри вдвоем. Он попробовал прорваться в комнату. Устал и уснул на пороге. Мама писала. «Надсадилась таскать воду». «Да, таскают». «Надоело». «Воду им отключают чаще и чаще». Они уже набирают в ванну заранее и потихоньку моют посуду, умываются. Саша стала аккуратней, не лезет теперь в песок, не месит грязь, старается не пачкать штаны. Еще в третьем классе она сильно испугалась, когда маме после трех ходок за водой стало плохо, и ее увезла скорая. Почки. Саша сидела тогда весь вечер одна, до самой ночи. Тетя Оля пришла, спросила, ну что, не вернулась мать? И все. Что делать, если мама не вернется, она не сказала. Саша решила подождать до полуночи. И если мама не придет, выпрыгнуть в окно. А зачем было оставаться? Чтобы ее ждала без мамы. Бабушка тогда еще у Иры жила. Пока бы она в Тюмень приехала, Саша бы от голода умерла и тоски. Но мама той ночью вернулась. Ей сделали уколы, выписали лекарства. Хорошо, что на следующий день был выходной. Саша сама поехала в город за таблетками. В их аптеке ничего толком не продавали. Денег хватило рубль в рубль. На что они остаток месяца жили? Занимали, наверное. Мама исписала уже и вторую сторону бюллетеня. Стала писать так мелко, что уже не прочитаешь. Можно было разобрать отдельные слова. Надоело, обнаглели, лекарство, дорого, сдохнуть. Мама еще что-то хотела добавить в самом низу, но тут в кабинку заглянули. «Да выходите вы!» Все кабинки заняты. Вон у меня сколько народу проголосовать хочет. Женщина, которая выдавала бюллетень, была в такой же шапке, как у мамы. Тоже поди, вытертой сзади. У кабинок собралась уже целая толпа. Все стояли молча, злые, мяли в руках бюллетени. Некоторые с ненавистью смотрели на висевшие плакаты. Выбираем достойное будущее. Депутат, это звучит гордо. Не похоже, чтобы все спешили проголосовать. Скорее, они тоже хотели оставить послание. Мама поправила шарф, вышла из кабинки и подвела Сашу к урне. «Бросай», — сказала она, и протянула ей сложенный в несколько раз бюллетень, отчего тот стал таким толстым, что еле пролез в щель. Они вышли. Голосование проходило в кабинетах коменданта пансионатов. Здесь было несколько комнат, большой холл, который выходил на крыльцо. Люди шли голосовать через один вход, где сразу попадали в зал с урнами а выходили через другой. В большом холле веселились. У двери висели воздушные шарики. На двух столах выставили блюда с ягодными ватрушками, пирожками. На каждом стояли самовар и подносы со стаканами. Тетки в ярких национальных платках разливали желающим чай. Большой музыкальный центр на шкафу закончил играть громкую песню, вроде казачьей, и грянул День Победы. Мама ухмыльнулась. «Ага, День Победы над здравым смыслом». Потом повернулась к столу с ватрушками. «Привет, Галюсик! Ты чего вырядилась?» Это Галка из магазина. Их недавний царь и бог. Теперь Галка никто. Дефицита нет. Она торгует той же сметаной и еще американским кетчупом. Но их не берут. Все теперь упаковано. Нет больше бидонов. Галка постарела. От нее постоянно пахнет перегаром. Сейчас она стояла в ярко-зеленом сарафане, в кокошнике и в накинутом поверх вязаной жилетке расписном платке. Пальцы у нее мерзли, она на них дышала. Курить бегала, поди. «Платят хорошо», — ответила она маме. «Вот и вырядилась. Сокращают нас. Марочев магазин купил. Теперь частники будут. Кассиров убирают, отделы совмещают. Сказали, половину сократят. Жить-то надо». Мама показала глазами на ватрушке. «А это что? Это для тех, кто уже исполнил свой долг. Вы исполнили? Перевыполнили. Бесплатно, что ли?» Какой! Один бесплатно, остальное за деньги. Пирожок 500, ватрушка 600. Берешь? Мы не продаемся. С гордостью сказала мама. Ну не продавайся. Галюсик закуталась в жилетку с платком и снова стала дышать на пальцы, бурые, с облезлым перламутровым лаком на ногтях. Саша с мамой вышли на улицу. В холле еще пели про победу. На площадке у Сберкассы выступал хор, то ли казаков, то ли ветеранов. Пели они все вместе под гармошку. Слов было не разобрать. Надо торопиться домой, там бабушка. Она тоже хочет проголосовать, но сидит с Сережей. Недавно приехала. У Иры в университете сессия. Потом еще какая-то учеба, дежурство в больнице. Решили отправить бабушку с Сережей к ним. Хорошо, что бабушкину комнату еще не освободили. Но она как раз хотела выписаться и прописаться к маме, потому что вот-вот начнут давать ордера. Если бабушка не пропишется, им будет полагаться однокомнатная квартира, а не двухкомнатная. Сережа очень толстый, вредный. Он постоянно орет и плохо ест. Его кормят по полтора часа, пляшут вокруг, развлекают. Мама обычно трясет перед ним связкой ключей, как погремушкой. Он отвлекается, и ему засовывают в рот кашу. Сережа надоел. Они почти никогда не сидят у себя на седьмом, и все время в их с мамой комнате. Саша даже не почитать. «А зачем там ватрушки, мам?» Этого вопроса мама не ожидала. Она убрала с лица растрепавшиеся волосы, подоткнула их под шапку, надела варежку. «Это чтобы больше людей на выборы пришли». «Ясно. Обмануть так хотят, да?» «Ну, вроде того». «Ясно. А зачем мы тогда пришли, если им только это и надо?» «Мы не голосовали. Бюллетени испортили. Для них нас как будто и не было». «Описала ты зачем?» чтобы знали. Саша замолчала. Можно подумать, они не знают. Тетка в потертой шапке не знает, что ли, как они тут на лесобазе живут. Я каньки зайду? Спросила Саша. Очень уж не хотелось снова идти к Сереже, сидеть с ним, веселить его. Ну иди, только в обед возвращайся. Суп сварен, слышишь? Саша только промычала угум и побежала через дорогу. День хороший, светлый, снег хрустит, Она пулей залетела в подъезд. Постучала в дверь. Потом еще и еще. Никто не отвечал. Баба Тоня стояла возле двери. Видно было, как она смотрит в глазок. Саша подпрыгнула изо всех сил раз, еще раз. Старуха ее увидела и открыла дверь. «Шурочка, а Нюры нету! На выбора пошли дураки-то наши! Скоро поди оборотятся! Подождешь здесь, аль гулять поскачешь!» Ждать было некрасиво. Чего она станет сидеть тут одна? Пойдет гулять. Саша помахала бабе Тони и выбежала. Хороший зимний день. Тихо-тихо. Это потому, что много снега. Снег пушистый, рыхлый. Он как губка, поглощает все звуки. Только хруст под ногами слышен. Саша отошла специально в сторонку, под самые окна, где никто не ходил. Снег там совсем не примят. И успокаивающе хрустит при каждом шаге. Она потопталась, покрутилась на месте. Звук хрустящего снега на фоне полной зимней тишины всегда ее успокаивал. В нем было что-то настоящее, вечное, обещавшее покой, защиту и предсказуемость. Зря она на выборы с мамой пошла и зря подсмотрела за ней в кабинке. От выведенных аккуратной учительской рукой букв ей стало больно и страшно. Лицо у мамы от злости ходило ходуном. Только там, за ширмой, Саша по-настоящему поняла, как же плохи их дела. В такие минуты ей не то чтобы не хотелось жить, не хотелось думать, что их ждет. Потому что, когда смотришь на потерявшую силы и надежду маму, не чувствуешь ничего, кроме страха и ужаса. На прошлой неделе у них была в школе психолог. С золотыми зубами, в ярком платке. Она то всех вместе, то по группам их проверяла. Давала смотреть картинки, выбирать цвета, заставляла писать тесты а потом каждого по очереди в присутствии остальных спросила, что они чувствуют сейчас, в этот их период начинающегося взросления. Все до одного молчали. Психолог стала ходить по рядам и спрашивать каждого. Никто ей не ответил. Только Саша сказала, когда до нее дошла очередь. Женщина в ярком платке почему-то очень настойчиво стояла и ждала ответа. «Ужас!» Саша посмотрела по сторонам, и поняла, что все хотели ответить точно так же, но боялись самого этого слова, как удара током. Даже в глазах Аньки, веселой, ставшей теперь настоящей заводилой в классе, читалось только одно. «Ужас! Мы все чувствуем ужас!» Саша вырастет и напишет об этом книгу. Так и назовет ее. «Ужас!» Она очень постарается. Будет хорошо учиться, много читать. Каждый выходной станет писать дома сочинение. Недавно они играли у Аньки дома. Саша рассказывала им новую историю про Барби и Кена. Сама придумала. «Как ты хорошо сочиняешь!» — похвалила ее тетя Лена. Потрепала по плечу и вдруг серьезно добавила. «Вырастешь и обо всем этом напишешь». «О чем?» — спросила непонятливая Анька. «О нас и о лесобазе». «Как мы тут живем?» — встряла маленькая Женя. — Да, как живем? — подтвердила тетя Лена. — Как живем? Выживаем, мыкаемся. Как баба Тоня на кровати своей ютится. Как вы с мамой воду носите. Как дядя Валя слег. Как Анька дохлую крысу за хвост подняла и домой принесла. Обо всем напишешь. Саша молчала. Никогда еще обычно веселая тетя Лена так с ней не разговаривала. — Как книгу назовешь? — спросила Анька. Тетя Лена подсказала. — Ужас лесобазы. А еще лучше. Просто ужас. У Саши внутри что-то оборвалось. Будто от часов с кукушкой отвалился маятник. Она закричала дико с ревом: «Мама! Мамочки!» и выскочила из квартиры в одних колготках и платье. Долго плакала в подъезде, стоя лицом к голубой стене. Тётя Лена накинула ей на плечи шубу и ждала на площадке. Когда Саша обернулась, глаза у тёти Лены тоже были мокрые, но она улыбалась и приговаривала. «Ладно, ладно. Что ты? Бывает и хуже. Бывает. Мы еще хорошо живем. Очень хорошо». Сегодня на выборах ей также хотелось закричать. «Мамочки!» И сейчас хочется орать во весь голос, чтобы вытолкнуть из себя этот ужас. Гулять совсем не тянет. Но дома еще хуже. Дома Сережа с его кашей. Саша просыпается, бабушка уже варит кашу. Засыпает. Снова каша на плите. Бедный. И мамы у него рядом нет. Саша, наконец, отошла от Танькиного подъезда. Куда-то все же надо пойти. Во дворе она ни с кем уже не играет, кроме соседки Таньки и Светки. Но те сегодня вряд ли выйдут гулять. Поехали в город. Бабушка говорила, что нормальных у них в доме трое. Саша, Светка и Танька. Потому что их с Танькой мама мамой работают преподавателями, а у Светки — диспетчером в пароходстве. А остальные, говорит бабушка, алкашня будущая. Она, правда, про Шуру не знала. Шура хороший. Он теперь вообще не гуляет. Сидит днями со своей безумной мамой. Так что во дворе делать нечего. Там уже и не осталось ничего. Качели доломали, только длинное бревно на цепях в форме крокодила цело. Но на нем надо качаться сразу нескольким. Горки нет, доски выломали. С берега Туры на фонарке теперь не катаются. В начале зимы там мальчик с папой провалились под лед у всех на глазах. Саша тоже видела. Вылезли, конечно. Но оба заледенели. Одна она все же далеко не убегает. Даже в соседний двор побаивается без компании заходить. Потому что появились злые дети. Могут избить. Саша здесь посидит, на скамеечке, рядом с Анькиным домом. Она села, стала чертить ногой круг. Представила, что это сцена. Перед ней полный зал людей. Разные иностранцы, ученые, артисты пришли ее слушать. Саша — известная писательница. Зрители хлопают, просят ее рассказать про свою работу, свою книгу, свои планы. Вот тянет руку пожилой мужчина с красивой седой бородой. Hello, my name is John. How are you? Well, my name is Alexandra. I'm fine. Джон задает ей вопросы, длинные, сложные, про ее книжку и про то, любит ли она путешествовать. Саша отвечает, конечно, на английском. В школе они еще английский не учили но у нее есть учебники, и она знает разные фразы. Ей кажется, что она говорит по-английски быстро и совсем без акцента. Как во сне. Саша часто снится, будто она всю ночь проговорила на английском или французском. Хочет записать услышанное во сне, но пока встает с кровати, все из головы пропадает. И сейчас, как бы складно она не рассказывала Джону о планах написать еще одну книгу, она тут же все забудет. Саша-то вставала на место воображаемых зрителей, И сама себе задавала вопросы. То садилась на скамейку и за себя отвечала. «Да, у нее большие планы. Она хочет написать много книг. Не только о лесобазе, но и про дрессировщика кошек. О девочке, которая мечтала стать принцессой. А когда узнала, что принцессами нужно родиться, решила быть балериной». Саша так увлеклась, что запрыгнула на скамейку. «Ваша последняя книга издана тиражом миллион экземпляров. Как вы думаете, это много или мало?» спрашивает Сашу-писательницу черноволосый парень с длинным скучным лицом. Саша-девочка задумалась. А и правда, это много или мало? Дома у нее были книжки с тиражом и в два, и в три миллиона. Миллион, конечно, очень много. Они в школе еще до миллионов не считают. Но чтобы сразу по миллиону печатали книжки, наверное, это много, отвечает Саша-писательница. «Эй, ты чего туда залезла?» Саша испуганно спрыгнула со скамейки. Рядом стояла Вика Иващенко. «Точно! Она ведь живет в этом доме!» «Очень кстати, что Вика вышла гулять!» «Она не будущая кошня. Она хорошая девочка. Ее мама работает бухгалтером на швейной фабрике, а папа тренирует пожарных. Они вместе ходили в садик и в нулевой класс, а потом Вику перевели в другой. Ее обижали мальчишки. «Миллион! Это много или мало?» спросила она Вику почему-то уставилась в небо, будто там был написан ответ. «Миллион?» – протяжно переспросила она. «Миллион – это смотря чего. Миллион людей – это очень много. А миллион песчинок даже рыбкам в аквариуме не хватит. А миллион книжек – это много. Не влезут в библиотеку». Саша и сама знала, что столько книжек в их библиотеке не поместится. Она тоже на всякий случай посмотрела на небо. Они помолчали. Вика надела варежки. Она только что вышла из дома с голыми руками. Хотя было совсем не холодно. Саша обычно в такую погоду варежки вообще не надевала. Мама ее за это ругала. «Тебе зачем миллион книжек?» Вдруг спросила Вика. Саша стала неловко. Не будет же она говорить, что только что изображала большую писательницу и сочиняла, что у нее напечатан миллион книг. «Ну?» Не отступала Вика. «Мне-то?» «Ну ладно». Я мечтаю стать писателем и хочу, чтобы у меня был миллион книг. Вика лишь протянула. «А?» Саша спросила ее, о чем мечтает она. «Я? А я хочу вырасти большой». «Ха!» – засмеялась Саша. «Я тоже хочу. Побыстрее вырасти и стать знаменитой». «Я хочу вырасти такой большой, как этот дом». Вика показала глазами на свой деревянный барак. «Зачем?» – опешила Саша. Ответ Вики поразил ее еще сильнее. Я хочу стать большой при большой, вот такой огромной, взять все эти домики и выкинуть их на помойку или в туру, чтобы они утонули. Теперь Саша хотела присвистнуть, но у нее не было папы, ее не учили свистеть. Поэтому она вместо свиста закатила глаза. Ну, мол, ты и даешь. Мечта Вики Ващенко, самой высокой из всех четвероклассников и, наверное, даже выше пятиклассников, казалась странной. Чего ей не нравится в бараках? В них отдельные квартиры с большими комнатами. Есть ванные. Не надо ползти по темноте на восьмой этаж. А воду, если и отключают, приходится носить всего лишь на второй. Хотя мечту стереть уродливые дома с земли и вообще расправиться с лесобазой, Саша понимала. Только от Вики она такого не ожидала. Та была хорошисткой. Ни то, ни все, Таких Саша не любила. Очень сложная у Иващенко мечта для хорошистки. К вам психолог приходил? — Куда? Домой? — испугалась Вика. — Да нет, в класс. Женщина такая с золотыми зубами. — Приходил. Только это мужчина был. Хромой. Он спрашивал, каким словом ты бы назвала то, что сейчас с тобой происходит. — Ага. — спрашивал. — И что ты ответила? — Вы все что ответили? — Ничего. — Почему ничего? — Не знаю. Вика отвернулась и стала поправлять варежки. — А ты что ответила? — спросила она потом. Саша подумала и сказала. — Тоже ничего. Я тоже не знаю. — Зачем говорить? Хорошистка не поймет. Вдруг Вика запрыгнула на скамейку, но не стала из себя никого изображать, а изо всех сил вытянула шею, будто разглядывала второй этаж своего барака. — Катя Науменко, щенка купили. Дога. Они его сейчас выгуливать будут. Только на балконе, пока у него прививок нет. Я вышла смотреть. Катя училась раньше в параллельном классе, а теперь ее перевели к ним. Она жила в соседнем с Викой подъезде. В их бараках были даже балконы. причем очень большие. Больше пансионатовской лоджии. Там не только щенку, но и детям можно гулять. Катя жила с мамой, папой и бабушкой. Ее родители тоже ездили за товаром, а она оставалась с бабушкой. Сейчас, наверное, бабушка щенка вынесет. Саша забралась к Вике. «А какой док? Королевский?» Или пятнистый? Королевский. У Рудниковой купили. У нее же собака родила. Точно. Саша даже щенков смотреть ходила, когда они только-только родились. Но огромная Альма не пустила ее в комнату. Их десять штук. Наверное, раз в год собака постолько рожала. Даже чаще. Щенков потом продавали. Так они копили на новую квартиру. В прошлый раз она родила тоже десять. И где-то уже в начале года, может, в январе, тогда была страшная метель, Лена позвала Сашу после школы посмотреть. Ей маленькие собачки не нравились. Пищат, все в моче, котята гораздо лучше. Потом Ленин брат Вадик взял Альму на поводок, и они все вместе пошли гулять. На обратном пути у соседнего дома, возле труб теплотрассы, собака рванула поводок с такой силой, что Вадик, который уже в армии отслужил, не смог ее удержать. Альма бросилась домой, и вскоре оттуда выбежали два парня. Воры! Как только все ушли, они вскрыли дверь и стали складывать щенков в мешок. Когда они с Рудниковыми вернулись в квартиру, щенки были раскиданы по всему коридору. Тут же валялись два пустых мешка. Альма скулила и суетливо собирала всех в кучу. И как она почувствовала, что пришли за щенками? Хотя, конечно, это же ее дети. Саша поражалась. Как же такую огромную собаку дома держать? С Рудниковыми понятно. Они для денег завели. А Катя науменка. Зачем такая собака? Или их участковому педиатру? Она ведь пол комнаты занимает. Врачи тоже купили у Рудниковых дога. Раньше педиатр жил где-то в общежитии за железной дорогой. Там на этаж один туалет и общая кухня. Теперь им дали комнату в Сашином пансионате на пятом. Они совсем недавно переехали вместе с догом. Их пес почти все время в коридоре лежит. Ему, наверное, места нет в комнате. У них же только 9 квадратов. Дога зовут Лорд. Он огромный и очень умный. Хотя и очень тощий. С ним Саша стала спокойней. Если одна спускаешься, главное до пятого дойти. А там Лорд. Позовешь его. Он всегда проводит. У педиатра, маленького дяденьки, похожего на Пушкина, и с такими же бакенбардами, была жена. Тоже педиатр. Они все время в разные смены работали. Почти всегда кто-то дома был. И тогда лорд спокойно шел провожать до улицы или мог, если его попросить подняться до комнаты. Если дома у него никого не было, он лежал у двери и охранял. Все уже привыкли, его никто не боялся, даже подкармливали. На ночь его домой заводили. Наверное, ночью в пансионате даже лорду становилось страшно. Саша смотрела на балкон Кати Науменко и ждала. Стала подмораживать. Вроде не холодно, но противный ветер с колким снегом царапает лицо. Лучше спуститься вниз. Наверху сильно обдувает. Саша слезла со скамейки, вытерлась рукавом шубы. Тетя Люба отдала ей старую шубу Сашиной троюродной сестры Наташи. Она старше на полтора года и успела из нее вырасти. Саша ненавидела эту шубу. Умоляла маму купить ей пальто, но денег лишних не было. А бабушка привезла из Петербурга шкурку чернобурой лисы сшила из нее красивую шапку, продала на рынке. Они купили Саше кроличью белую шапку с резинкой через голову и сапоги, потому что обувь Наташа истоптала еще до того, как успела из нее вырасти. Да чего же неудобно в этой шубе, в шапке, в варежках тоже на резинке. Руки нормально не поднять, ходишь будто в коконе. Один раз ее так тепло этой зимой одели. Две вязаные кофты, трое штанов что когда Саша упала возле Анькиного подъезда во время игры в снежки, она долго крутилась на спине и никак не могла подняться. Анька ворочила ее, тянула то за одну руку, то за другую, наконец перекатила Сашу к сугробу у обочины, оперла на него, так подняла. А сейчас не получалось задрать высоко голову. Шуба ей с утра не мешала, Саша дошла до выборов, потом гуляла, запрыгивала на скамейку и не замечала, какая же тяжелая эта шуба. Потому что тепло. Когда они выходили из дома, на градуснике за окном было минус один. Тает, наверное, влажность, вот цигейка и намокла, потяжелела. Это все мама не дала надеть куртку, хотя бабушку Саша уже уговорила. Теперь она стоит в этой как будто окаменевшей шубе и не может нормально играть. Только и остается, что ждать щенка. Бики хорошо, на ней легкая курточка с капюшоном, вязаная шапка и тонкие штаны. Она крутится, поднимает голову. Вот наконец скрипнула дверь на балконе. Вышла Катина, бабушка. Все Сю сюкается с кем-то. Смотрит под ноги. Понятно, щенок. Ничего не видно. На скамейку лезть неохота. Вика вон какая высокая. Но и ей со скамейки ничего не видно, как она не всматривается. Бабазина, поднимите его. Покажите сюда. Бабушка что-то неразборчиво ответила и замахала руками. Ну чуть-чуть. «Ну, хоть разок!» — не унималась Вика. Но Катина бабушка снова сделала какой-то жест. Теперь стало понятно. «Щенок тяжелый, не поднять!» «Спроси ее, можно домой к ним зайти посмотреть?» — осмелела Саша. Но Вика тут же ответила. «Нельзя! Пока все прививки ему не сделают, нельзя к ним!» «Странно, у Рудниковых куча щенков, и все ходят к ним смотреть!» Вика пожала плечами. Щенок быстро нагулялся. Бабазина Зина стала загонять его домой. «А зовут как? Как зовут-то?» спохватилась вдруг Вика. Баба Зина прикрыла дверь балкона, наклонилась к ним через перила и прокричала. «Так, лорд! Как еще?» «Ну да, на лесобазе теперь у всех доги-лорды. Наверное, в каждом многоквартирном доме есть рудниковский дог. И Сашины белые котята. Василиса постоянно рожает от Танькиного кота Кузи. Он черный, даже глаза черные». А котята у них получаются белые и пушистые. Всех раздают. Мама шутит, что они уже всю лесобазу белыми котами снабдили. Последних котят пришлось вести в училище. Двоих мамины коллеги забрали. И у всех коты Томаса. Василиса почему-то одних котов рожала. Маленьких белых котиков. Жаль, конечно, что не удалось посмотреть лорда. Но она может завтра попроситься к Лене Рудниковой в гости. Вдруг у них еще остались щенки а смотрит сразу пятерых. А если повезет, то будет и десять. Саша еще немного постояла с Викой. Какая-то она неинтересная. И выше почти на две головы. С Оксанкой и то интереснее поговорить. А Вика серая. Хочет стать большой, как дом, видите ли. И ведь ей еще четверки ставят. Ванька! Анька! Вдруг уже вернулась с выборов. Надо к ней зайти. А то скоро домой обедать, потом стемнеет. Так они и не увидятся. Саша замялась. Как-то неудобно Вику оставлять. Она стоит и бездумно, беззаботно улыбается. Ее как будто даже не беспокоит, что им не о чем говорить. Саша надоела молча стоять. Но она не может произнести эти простые слова. «Ну, пока я пошла». И убежать. Стоит, переминается. Наконец придумала. «Я сбегаю за Анькой. Они должны вернуться». «А вы потом придете?» спросила Вика как-то равнодушно. Будто ей все равно. Придут они или не придут? Ну, придем. Мне еще долго можно гулять. Я бегу. Давай. Жаль, мне не разрешают из двора уходить. Я бы с тобой. Саша вздохнула. Хорошо, что не разрешают. Она побежала к Анькиному подъезду. Тут ходу-то всего ничего. Посчитала ради интереса, Получилось 86 шагов. На 87-м она ступила на крыльцо. Еще семь и уже у двери. Снова звонит. Снова баба Тоня тихонько смотрит в глазок. Снова Саша подпрыгивает. «Не воротились еще?» Спросила она по старушечке, когда баба Тоня открыла дверь. «И откуда только взялось это «не воротились? Зачем под бабу Тоню подстраиваться? Она ведь все равно не услышит». Не, нету еще их! Где-то шлын дают!» Саша пообещала снова зайти. К Вике не хотелось. Но ведь сказала уже. Саша прислонилась к краю Анькиного дома, даже живот втянула, чтобы Вика ее не заметила. Выглянула осторожно из-за угла. Та стоит возле скамейки, ждет, высматривает Сашу. «Нет, конечно, надо пойти. Неудобно». Только она двинулась, как та запрыгала от радости. «Мама звала! Пойдем к нам в гости чай пить! Мама пирожки испекла!» «В гости?» Саша растерялась. В гости она ходить очень любила. До одури ей нравилось смотреть, как живут другие люди. Нравилось заглядывать в чужие окна. Бабушка всегда ее одергивала, когда Саша подглядывала в окна низеньких деревянных избушек на полевой. Куда они ездили к Лёле Зоя? Говорила плохая примета: Если заглянешь к кому-нибудь в окно, это к смерти. Саша спрашивала тревожно: К чьей смерти? Бабушка нервно от нее отмахивалась. К чьей-нибудь. Ну! Кто-нибудь и без Саши умрет, поэтому в окна она все равно смотрела. К Вике ее еще не звали. Сходить к ней интересно. Анька, правда, Сашу потеряет. Ну ничего. Может, она вообще раньше обеда не вернется. Пойдем. Только я недолго. Мама ждет скоро. А мы уже пообедали, сказала радостно Вика на ходу, перескакивая легко сразу через три ступеньки лестницы. А ступени были очень широкие, в целую доску, не такие, как у Саши в доме. Здесь все было не такое. Пусть даже перила и двери покосились, пусть ступеньки скрипят и пол на втором этаже подрагивает, ей все равно нравилось. Деревянная лестница, деревянные стены казались ей добротными, хотя она и подозревала, что барак этот простоит меньше их панельного пансионата. Но дерево, даже и в облупленной коричневой краске, виделось ей вечным, настоящим. У Вики дверь была обита черным дерматином. Недавно сделали. Гвоздики еще новые блестели. — У вас что, тоже дверь вынесли? — спросила Саша деловито. Она вдруг почувствовала, что ей будет приятно услышать, что даже у тех, кто живет в нормальном доме и с папой, дверь выносят. Но Вика не поняла вопроса. — Как это вынесли? — Почему? — Ну, вы дверь поменяли из-за чего? — уже не так деловито уточнила Саша. — Не из-за чего? — пожала плечами Вика. — Просто поменяли. Старая не нравилась. И живут же через дорогу, можно сказать, совсем рядом, в своем отдельном собственном мире люди, которые меняют дверь просто так. Саша была поражена. «Тапочки, тапочки, добрый день!» засуетилась Викина мама. Она открыла им дверь, даже не спросив, кто там. Это у них в пансионате все, как голчата из мультика, по много раз повторяют «Кто там?» да «Кто там?» А здесь сразу открывают. Впрочем, Вика высокая, ее в глазок видно. Мама, наверное, в глазок посмотрела. Викину маму Саша видела пару раз на улице и однажды в школе. Она была самая красивая на лесобазе. Высокая, с белыми волнистыми волосами, уложенными, как у Нади из «Иронии судьбы». Такая тоненькая, элегантная, всегда в длинном платье с легким пояском. Вика растет тоже высокая, красивая, тоненькая. Ну, хорошистка. Саша поздоровалась. Вика сказала. Это Саша. «Я помню, помню. Ну что, поиграйте сначала или чай будете пить сразу?» Саша не была голодная. Конечно, неплохо бы пирожков, особенно после того, как ее раздразнили ватрушками на выборах. Но посмотреть комнату Вики хотелось еще больше. Саша, наверное, никогда не ходила в гости к девочкам, у которых была своя комната. У детей тети Любы, у Наташки с братом, была одна комната на двоих, так что не считается. У Маши с Леной, дочерей другой ее тети, Наташи, тоже была своя комната. Сейчас Саша шла тихонько и все разглядывала. В квартире у Ивашенко в коридоре стены были оклеены обоями под кирпич. Саша такого раньше не видела. У дверей висела бра. Справа стояла в прихожей двойная обувная тумба, на ней стойка с крючками для одежды. На левой дверце тумбы наклейка, алые маки. Направо дверь на кухню а слева от входа к стене был прикручен маленький столик с настоящим телефоном. Под ним дрова, аккуратно сложенные на красивой железной подставке. Что же, они печь топят? Вот бы печь посмотреть. Они зашли к Вике в комнату. Во всех бараках такие планировки. И у ерма Александровны, и у Лены Рудниковой. Направо кухня, напротив входной двери зала. Налево по коридору раздельные туалеты и ванна. А дальше вторая комната. «Каково это — жить в своей собственной комнате?» — Саша так и не понимала. Хотя старалась понемногу себя приучать. Переедут же они когда-нибудь в свою квартиру, и там у нее будет отдельная комната. У Вики было неуютно и будто стерильно. Узкая половая дорожка в центре. Вдоль правой стены сложенный диван с выцветшим покрывалом. Налево вниз шкаф, встроенный прямо в стену. Рядом письменный стол, над ним книжная полка и темно окна наполовину занавешены тюлем и желтой гофрированной до пола шторой на потолке люстра с тремя маленькими рожками в форме манжета от рукава больше в комнате ничего не было нет еще круг гимнастический пресс качать встаешь двумя ногами и крутишься у саши тоже такой был она еще в садике на нем один раз так сильно раскрутилась что ее до сих пор при виде этого круга тошнит на полке только тетрадки и учебники Ни одной книжки. Может, она в родительской комнате книжки держит? А у тебя кошка есть? Спросила Саша неожиданно. Уж очень как-то тоскливо в этой комнате и вообще в квартире. Будто в фильме ужасов. Неприятно. У мамы на кошек аллергия, сказала Вика. У нее не было кошки, и она к этому относилась равнодушно. Невероятная какая-то Вика, Она постояла, потом отдернула немного штору и включила тусклую маленькую лампочку. Аквариум. На подоконнике стоял небольшой аквариум с крышкой и длинной лампой на ней. Саша присмотрелась. Там плавали две рыбки, маленькие сомики. Вика заметила удивление. Вон там под ракушками еще две. Саша ничего не увидела. Какой породы? Самы. Четыре блеклых сама. Хоть бы золотую рыбку завели что ли. «А хомяка ты не хотела никогда взять?» спросила Саша. «Хомяка? А зачем он мне? С ним не интересно, – протянула Вика. «Зато с рыбой интересно», пробурчала про себя Саша. Она уже пожалела, что пришла в гости. Редкий случай, когда в гостях нечего смотреть. «Чай! Идемте пить чай!» закричала из кухни мама. У нее был красивый и очень громкий сильный голос, который она подала вовремя как будто почувствовала, что Саша сейчас начнет зевать от скуки. «Ну, посмотрели рыбок?» Саша кивнула. «Было пять», — пояснила Викина мама. «Но одна объелась и умерла». «Жуть какая!» — подумала Саша, а вслух спросила. «Золотая была рыбка?» Мама удивилась. «Почему золотая? Сомик?» Бесело у них тут. Викина мама положила каждому по пирожку. Достала откуда-то из кастрюли по одному. «Ешьте, ешьте, там еще есть, положу горяченькие». Такого Саша еще не видела, чтобы по одному пирожку клали. Саша потянулась к тарелке и даже уже раздвинула пальцы для хвата, как Вика взвизгнула. «А руки? Мы же не мыли руки!» на рука резко упала на край тарелки так, что-то подпрыгнула. Чуть не разбилась. Они пошли мыть руки. Вика намочила свои, дождалась, когда намочит Саша. Потом выключила воду дала Саше кусок мыла, какого-то розового, а сама взяла второй. На раковине в третьей мыльнице лежал еще один, тоже розовый. Три мыла. Раз, два, три. Вика тщательно намылила руки и принялась считать. Саша даже растерялась. Она уже хотела смыть пену, но Вика строгим жестом показала, что еще рано. Наконец досчитала до двадцати и только тогда пустила снова воду. После намыливания «Нужно ждать двадцать секунд, чтобы умерли все микробы». Они вернулись на кухню и снова сели. Саша сдержанно посмотрела на пирожок, дожидаясь, пока Вика первая укусит свой. Тогда только тоже взяла. Аккуратно откусила кусочек. «Забыла предупредить. Пирожки у нас без соли и без сахара. Это яд». Саша подскочила. «Соль и сахар, говорю, яд», — сказала Викина мама. «Какая она красивая и какая странная». С чем был пирожок, Саша не поняла. Она с трудом проживала жесткое тесто без соли, сахара и дрожжей. Пирожок был, будто из теста на пельмени, которое забыли посолить. Ну и гадость. Она второй раз чуть-чуть откусила. Хотела узнать, с чем он, но все не могла добраться до начинки. Вика тоже кусала медленно и очень тщательно жевала. Для правильного пищеварения нужно долго жевать. «Семнадцать раз на одной стороне и двадцать на другой», — объяснила мама. «Не менее тридцати семи раз». Саша стала медленно пережевывать, вернее, плющить пирожок на одной стороне зубов и считать. Досчитала где-то до пятнадцати и перекинула языком уже раскисшее тесто на другую сторону. Жевнула раз, второй. На третий еду хотелось выплюнуть, потому что она превратилась в ком слюней. Вкус какой-никакой совсем пропал. Во рту ощущались только слюни. Она ненавидела медленно есть, потому что еда прокатывалась по горлу уже невкусной. А Саша любила глотать большие вкусные куски. Мама не верила. Говорила, что в горле нет вкусовых рецепторов. Но Саша же чувствовала. Ей пережеванная на сорок раз еда именно горлом была невкусная. Неприятно глотать. А тут еще тесто без соли и сахара. Господи, да с чем этот чертов пирожок? Саша уже в третий раз кусает и не может добраться до начинки. Глянула на Викин. Там не видно. Целиком из теста, что ли? Саша откусила еще раз. Это курага. Пожевала, пожевала. Или ревень. Наверное, ревень. Бабушка тоже такие делала. С провернутым на мясорубке ревенем. Саша потянулась к кружке запить. Отхлебнула и не поверила. Там была сладкая горячая вода. Вода! Чай с заваркой только рано утром пьем, потом без, только с медом. Заварка это вредно, плохо действовать на голову, особенно деткам. Бикина мама встала из-за стола. Саша думала, что она еще пирожок хочет достать, но та наоборот убрала кастрюлю с пирожками в шкафчик и вышла, крикнув на ходу. дайте, сейчас будем фотоальбом смотреть». Фотографии разглядывать Саша очень любила, особенно старые. Ей нравилось смотреть, как люди раньше жили, во что одевались. Она всегда спрашивала, кто на фото, как зовут, где жил, до скольких лет дожил. Но смотреть фотоальбом у Вики ващенко она совсем не хотела. Как-то до жути у них тут скучно и серо. Вроде даже лампочки горят, и на улице светло, а в комнатах полумрак. И зачем она только пришла? Один раз, кстати, во дворе неподалеку отсюда парни к кошке веревку привязали и опустили ее в ведро с краской. Саша с тех пор всегда думала, где же те сволочи жили, в каком доме, в какой квартире, что у них было в комнате. Теперь поняла, вот так они, наверное, жили. У Вики дома мрачно, будто здесь кошек давят. Господи, уйти бы отсюда. Викина мама очень хорошая, она красивая и работает бухгалтером. Викин папа был пожарным, Он храбрый и один раз сильно обгорел, пока спасал чью-то бабушку. С тех пор он не ездит на пожары, а тренирует молодых. Они оба хорошие и красивые. Но почему у них дома так тоскливо? Свой пирожок, если это можно было так назвать, Саша еще за два раза все-таки съела. И они прошли в залу. Там было все то же, только вместо шкафа в стене стоял большой лакированный шкаф с тремя створками. И в углу на столике, с растопыренными острыми ножками, Телевизор. Черно-белый горизонт, как у Саши. На окне висели такие же занавески. Кажется, и тюль такой же, как в комнате у Вики. Диван был также сложен и застелен покрывалом. Вроде бы таким же. На полу тоже лежала узкая дорожка. Цветок. На подоконнике вместо аквариума стоял горшок с алоэ. Да еще слева от двухстворчатых со вставками из дребежащего стекла дверей был стул. Печки нигде не видно. «Зачем же им дрова?» «Все было стерильно». Вот оно слово. «Стерильность». Саша помнит его еще с садика, когда ходила с Ирой в анатомку на лекции. У них иногда лежали пакеты с инструментами. Ира показывала на них и говорила. «Осторожно, стерильно». Также было в операционной, где Саше совсем маленькой удаляли аденоиды. От такой стерильности всегда страшно. Кажется, сейчас начнут резать. Викина мама вряд ли бы ее зарезала. Она улыбнулась, достала из шкафа большой, в желтой парчевой обивке фотоальбом, и села на диван. Жаль, Саша не успела подсмотреть, что у них в шкафу. Они уселись, мама в середине, чтобы обеим было лучше видно. Мама показывала чьих-то дальних родственников, первые фотографии еще с царских времен женщины в черных чепчиках, толстенные старики с огромными бородами потом группа подтянутых мужчин на лесопилке, учительница в белоснежном фартуке и платке у доски. Все тоже стерильные, ничего на них лишнего, лица собраны, вокруг пусто и голо. «И бывают же такие семьи», — думала Саша, чувствуя, что ей все больше становится не по себе. А Викина мама листала альбом. Вот сидит за партой вылитая Вика, стопка учебников выровнена по правому краю парты, руки аккуратно сложены, Волосы убраны в тугие коральки. Пробор идеальный. Волосок к волоску. А это я. Всегда хорошо училась в школе. На одни четверки и пятерки. Потомственные ударницы. Саша заерзала. Надо бы уйти, но неудобно. Она сидела и смотрела. В альбоме уже появились детские фотографии самой Вики. Даже маленькая и в ползунках она выглядела хорошисткой. Этот альбом закончился. Под ним оказался другой, такой же толстый и порчевый, только зеленый. А здесь наши фотографии из отпусков. Викина мама открыла альбом и уже принялась объяснять первый снимок, где на фоне старинного паровоза стояла на вытяжку вся их семья с еще маленькой Викой, как в двери нетерпеливо постучали. Мама аккуратно прикрыла альбом и пошла в прихожую. — Здрасте, а Саша у вас? — Анька. Это же Анька. Саша ринулась в коридор. «Привет, привет! Вы уже проголосовали?» Анька довольно хохотала. «Да, за Ельцина!» Саша была ей так рада, так спешила одеться, что не стала Аньку поправлять, ведь выбирали не Ельцина сейчас, его и не было в бюллетене. Анька, дорогая и любимая Анька, если бы она именно в эту минуту не пришла, Саша бы точно умерла здесь от тоски и стерильного воздуха. Она быстро собралась и только сейчас поглядела на Вику стояла в дверях родительской комнаты и смотрела на всех с едва пробивающимся сквозь сонливое равнодушие сожалением. Да, Вика, Саша понимает, как тебе дома тоскливо, но сидеть здесь с тобой не готова. Она сказала Викиной маме, а как ее вообще зовут? Спасибо. И выбежала первая. Анька зачем-то спросила Вику, не пойдет ли она с ними гулять. Ну вот еще. Саша расстроилась. Вика как будто даже шагнула вперед одеться. Но мама ее остановила. Вика уже сегодня нагулялась. Вон сколько после обеда гуляла. Саша даже закашлялась. Сколько же они погуляли? Минут 10-15? Бедная Вика. Она помахала ей с лестничной площадки и крикнула. «Ну пока». Потом вдруг вспомнила про печку и в почти закрытую дверь спросила. «Извините, а где у вас печка?» Викина мама открыла дверь пошире, удивленно посмотрела на Сашу, задумалась, наконец сообразила. «А, это?» – показала она через плечо на дрова. «Это мы бабушки собираем. Викина бабушка живет в своем доме за детским садиком. Мы, если где видим деревяшки, подбираем, копим, потом ей уносим. А у нас печки нет. На первом этаже печка. Соседи топят. Нам тепло». Саша кивнула, мол, понятно. И они с Анькой даже не сбежали, а как будто скатились вниз. Так спешили.